Глава 25. Сумасшедшая роженица и безумные чувства. Как уже говорила, при подозрении на беременность я серьезно напряглась. Думала, уж если мне никогда не нужны были дети, что там говорить о 24-летнем парне? Ему они не нужны тем более. Мне представлялось, что мужчинам дети не требуются в принципе, по умолчанию. Для них это некая обуза своего рода приложения к женщине. Но потом, когда беременность действительно наступила, мое мнение изменилось. Все увиделось проще и легче. Я очень нравилась себе, нравилась Володе, и ничего из связанного с беременностью не казалось чем-то сложным. Животик выглядел небольшим и аккуратным, беременность меня не изуродовала, я не поправилась, не стала капризной, не страдала от токсикоза. Мы жили как прежде, просто меня беременную стали любить еще больше. И мне это здорово помогло. Володя рос в большой семье. Заботливая мама, работавшая в детском садике, очень любила и чужих детишек, и трех своих сыновей. Была погружена в детей, в отличие от моей. Думаю, поэтому Володя проявлял высокий уровень приятия и симпатии, говорил много хороших слов. И, как утверждал, от восторга, что во мне растет новая жизнь, взял в руки фотоаппарат. Я была спокойна и счастлива. На этом фоне стала ощущаться... Сначала смутно, неопределенно, потом все яснее и острее противоречие между тем, что чувствовали мы с Володей, и тем месседжем, который настойчиво транслировала нам медицина. Я ходила в обычную женскую консультацию, и там звучали такие реплики. Например, я не хотела сдавать лишних анализов, которые стоили приличных денег. Володя был студентом, я не работала и жили мы небогато. И когда от меня настойчиво требовали потратить значимую для нас сумму на всякий случай, например, сделать анализ на скрытые инфекции, ни следа, ни симптомов, которых у меня не наблюдалось, я отнекивалась: не буду, зачем, лучше на неделю фруктов себе куплю. И мне отвечали: а вы понимаете, что вы дура? Или спрашивали: о чем вы думали во время зачатия? Я говорила о любви. О чем же еще можно думать в такие моменты? И получала в ответ. А надо было о хламидиозе. Так что довольно быстро я поняла, женская консультация — полный, мрачнейший мрак. Старалась ходить туда как можно реже, тем самым провоцируя новые упрёки. Про УЗИ тогда никто и не слышал. Один раз за всю беременность сделала КТГ в каком-то сильно специальном заведении. И в один прекрасный момент я ощутила, что связываться с медициной не хочу совсем. Даже несмотря на то, что рожать боялась ужасно. Спросила у свекрови, что она может сказать про роды. И услышала в ответ «Роды — это ад». Вроде бы простая житейская формулировка, а с другой стороны — знаковое программное определение, ставшее отправной точкой всей моей работы. С этих слов неизменно начинается первая лекция «Курсов родить легко». И я снова очень испугалась, причем не только головой, но и телом. В животе поселился холодок с каждым днем растущий и леденеющий, в том числе от понимания, что женская консультация с их грубостью, холодностью, неприятием и равнодушием в исчерпывающей степени характеризует всю нашу медицину. Никакой эпидуральной анестезии и прочих средств облегчения родовых мук в широком доступе в ту пору и в помине не имелось. Мне было страшно. Я понимала, что впереди меня, как и всех женщин, на переходном рубеже от беременности к материнству ждет какой-то ад. И вот тогда... От безысходности и отчаяния, от нежелания проживать адские муки, от стремления найти хоть какую-то маленькую лазейку, я начала выгребать в сторону. Искать и читать все, что можно было, откопать в доинтернетную эпоху, когда поиск информации представлял собой невообразимые современному человеку проблемы. Нашла девушку, которая родила дома. И мы с Володей начали созревать для того, чтобы сделать так же. Созревали-созревали, да не созрели. Казалось, что впереди еще много времени, срок мне поставили на март. Роды же начались в феврале, в неполных 38 недель. А за месяц до них я умудрилась подхватить цистит. Поехала к бабушке, долго ждала электричку на ледяной, продуваемой всеми ветрами платформе. Потом долго тряслась в холодном вагоне, до костей замерзла и вуаля. Цистит прогрессировал. Я же искренне ратовала за чистый, здоровый образ жизни без каких-то таблеток. считала, что беременность не совмещается с лекарствами, поэтому принципиально не стала принимать даже витаминов или добавок, тем более пить антибиотики. Жутко страдала, но терпела. И целый месяц каждый поход в туалет сопровождался невероятными мучениями. В конце я уже выдавливала по капле. В моче появился белок, мне стали говорить об инфицировании почек и, наверное, не ошибались. Сейчас я однозначно порекомендовала бы беременной в таком состоянии обязательное лечение. А тогда была молодой, не самой в этом плане умной, и пыталась лечиться натурально, всякими морсами, клюквой и прочей натуропатией. Но все эти мучения меня так закалили, что на их фоне роды показались полной ерундой. Нас с Володей вызвали в женскую консультацию и стали давить, апеллируя уже не к безнадёжной, по их мнению, дуре жене, а к предположительно более вменяемому мужу. Убеждали, я непременно должна пролечиться, прокапать антибиотики и даже, возможно, лечь в отделении патологии. А если не послушаюсь и в этот раз, дадут такое направление на роды, сейчас это называется обменной картой, где будет указано только инфекционный роддом. Но я не верила докторам. и получила на руки справку с большими красными буквами. В роддом не принимать. Имелись в виду обычные роддома, то есть взяли бы меня только в инфекционный. А он даже на фоне тогдашнего зверского постсоветского акушерства казался сущей тюрьмой. Мне стало еще страшнее. Мы с Володей надеялись найти такое место, где любыми правдами и неправдами, уговорами или с помощью взяток ему разрешили бы присутствовать на родах. а инфекционка такой возможности не предполагала в принципе. Или рожать дома. Я по понятным причинам изо всех сил держалась за Володю, живого близкого человека. Для меня он тогда выглядел настоящим героем, во всем участвовал, во все вникал, все для меня делал. И однажды очень красиво сказал, «Любовь — это когда ранним утром идешь по улице, а в кармане у тебя баночка с мочой любимой женщины, которую ты несешь на анализ, испытывая тепло и нежность и к этой баночке, и от нее». Когда нам выдавали направление с большими красными буквами, то прессовали и Володю. Говорили, что он обязан на меня повлиять. Так и сказали прямо при мне. «Поймите же, ваша жена умрет в родах от почечной недостаточности, а к нам придет прокуратура, поэтому мы на вас и наседаем». Я рыдала в голос, но они продолжали давить. А я продолжала рыдать, даже вернувшись домой. Вот так, бережно и заботливо, обращалась, да и сейчас, чего уж там зачастую обращается, отечественная медицина с хрупкой психикой беременной. И так-то страшно, и так-то впереди ад. А тебе заявляют, да ты сдохнешь в родах. То есть добавляют оптимизма, как могут. И то ли от рыданий, то ли от прессинга, то ли от страха. Я тем вечером решилась все-таки куда-то ехать лечиться. Но наутро почувствовала, что в моем организме что-то стало происходить. Появилось ощущение. Ехать никуда не надо. И все тут. Так выглядели первые схватки. Хотя тогда я и не могла этого понять. А на фоне цистита, который представлялся мне похожим на ад родов, интенсивность ощущений выступала легким, практически незаслуживающим внимания фоном. Так, какое-то напряжение. Вот когда мышцы напрягаются, нам же не больно? Вот и здесь живот напрягался. Да ну и что? И вообще, то ли цистит, то ли матка пульсирует, то ли в туалет хочется, то ли что-то еще не ясно. В итоге никуда я из-за того странного состояния не поехала. И когда поделилась с Володей, он предположил, может, это роды? Я говорю, да что ты, какие роды? Сейчас февраль, а мне сказали, что роды в марте. И продолжала время от времени прислушиваться к своим ощущениям. А в обед к нам завалились друзья и притащили нехитрые еды, в том числе селедку. С селёдкой у меня особые отношения. Много лет меня просили приносить в гости именно её, а не сладости. Я даже Навострилась разделывать селедку на филе так, что в нем не оставалось ни одной косточки. Бери да ешь, наслаждаясь вкусом, без вечного опасения подавиться косточкой. Попутно научилась правильно выбирать селедку и мариновать под нее особый лук. Настоящая селедочная королева. Вот и тогда привычно занялась любимым делом — чисткой селедки. Остальные дружно варили картошку. При том уровне жизни было так здорово, когда кто-то приходил с едой. Однажды сестра подарила мне на 8 марта килограммовый кусок мороженой трески, и я запомнила это как значимое событие. Она никого из нас не застала и, не дождавшись, оставила подарок на кухне. Мы тогда жили на Арбате в 14-метровой клетушке огромной коммуналки. При высоте потолков в 4,5 метра комната походила на стакан. Черная, страшная квартира с длинным коридором, опустившимися соседями алкоголиками, безумными старыми бабушками и прочими прелестями совково-коммунального общежития. И я так растрогалась, обнаружив на своем столе в общей кухне эту рыбу. Стала я селедку чистить и разделывать. Есть не хотелось, даже подташнивала немного, но вроде надо, гости же. Периодически отрывалась от своего занятия и замирала, живот прихватывала. «Друзья!» Видя мои паузы, тоже поначалу интересовались, не рожаю ли я. Ответила также, да какие роды, февраль на дворе. И народ, привыкший уже к моему циститу и вечным гримасам, внимания больше не обращал. Беременный же человек, мало ли что, а так вроде не рожает и ладно. Часам к пяти гости ушли, и я снова занялась хозяйством. Полы протерла, посуду помыла, прибралась. Меня продолжала прихватывать. Володя все настойчивее спрашивал, точно ничего не происходит, не рожаешь? Через пару часов начинался последний прогон спектакля «Чудесный сплав» в постановке гениального гитисовского педагога Левертова. Он станет настоящей бомбой, много сезонов подряд собирая полный зал. И Володя, игравший там одну из главных ролей, взволнованно объяснял. «Я не могу просто так не явиться на генеральную репетицию. Для этого может быть только две причины. Или кто-то умер, или кто-то родился. Если рожаешь, меня поймут. Если нет, казнят, сожгут, а пепел развеют». Я вновь и вновь повторяла. «Нет, рано!» и старалась не зацикливаться на ощущениях, будучи уверенной, что до родов еще минимум месяц. Но старенькая соседка, наткнувшись на меня в коридоре и внимательно оглядев опытным взором, сказала «Володь, да наш рожает!» И вдруг стало ясно, что да. И мы поняли, что к домашним родам подготовиться не успели и ни с кем договориться тоже. И что делать, непонятно. В голове крутились какие-то страшные истории, что в роддоме ставят клизму. Поэтому я решила сделать ее дома, что дополнительно здорово все ускорило. Когда к нам приехала скорая, стало очевидно, что идут схватки, и это роды. Кроме, собственно, схваток, я уже не могла ничем заниматься. Врачи скорой, которые не делают влагалищного осмотра, спросили только об одном. Не хочется ли мне как будто в туалет по-большому? Проанализировав очередную схватку, поняла. да. Пожалуй, именно так. Возник вопрос, куда ехать, в ближайший роддом или куда нам хочется. А нам хотелось в Выхино. Ходили слухи, что там вроде как можно с мужем. Поэтому я ответила врачам, что ничего такого не чувствую, и в туалет мне не хочется, а хочется в нормальный роддом. И вот мы по вечерним, заметенными февральскими снегопадами дорогам протащились через всю Москву с Арбата в Выхино. Заняло это, правда, по тем малопробочным временам всего минут сорок, сколько бы сейчас вышло даже подумать страшно. В дороге я поняла, что больше ничего не соображаю. Могу только сидеть и переживать очередную сильную схватку или потугу, что именно, я тогда различить не смогла. Способна была только изо всех сил прислушиваться к ощущениям, пропускать их через себя, интуитивно чуя, что сопротивление меня раздавит по принципу «выживаю как могу». выхина нам не обрадовались приехали не по прописке да и обменная карта с красным в роддом не принимать всех изрядно напрягла очень ярко запомнилось что самое сложное в приемном отделении не схватки которые оказались вполне выносимыми а вопросы которые там задают ответить во время схватки сколько тебе лет или где ты живешь И какая у тебя группа крови? Невероятно запредельно сложно. Мозг занят только переживаемыми ощущениями и не способен анализировать хоть какую-то внешнюю информацию, тем более требующую маломальски осмысленной реакции. До сих пор удивляюсь, как в роддомах опрашивают рожающих, задавая вопросы типа даты первого шевеления плода или количество посещений женской консультации, и это пока еще не было сотовых телефонов. Сейчас, ко всему прочему, и мобильный мужа спрашивают, заодно уточняя, по одному ли адресу вы с ним прописаны. А мне хочется спросить, да как вы можете, в роддоме же работаете, неужели вы не понимаете, что женщину во время схватки нельзя ни о чем спрашивать? Наконец доходит до осмотра. О, голова вся тут. То есть мы приехали, когда головка ребенка опустилась уже на тазовое дно, и до родов оставалось всего ничего. Меня загрузили на каталку и повезли. Одну, в тот самый обещанный свекровью ад. На вопрос «А можно с мужем?» дали емкий и исчерпывающий ответ «Чего? С мужем на родах такого не бывает». И тут Володя проявил чудеса невероятной сообразительности и актерской реакции в виде мгновенной подстройки под момент, выдав шикарную импровизацию. Стал быстро-быстро говорить акушеркам, что я ненормальная, и справка имеется, и что давно под наблюдением, и что психиатр его предупредил. От родового стресса у жены может случиться неконтролируемый приступ, и что только он один знает, как справиться и как помочь. Обалдевший от ужаса акушерки Мигом облачили его в халат и шапочку, лишь бы не оставаться наедине с опасной сумасшедшей. Только меня переложили на родильный стол, в родильное отделение вбежал Володя, родился Женя. Мой сын. Мой первый ребенок. Девять вечера. С момента приезда в роддом прошло десять минут. Но мне все равно успели надрезать промежность, предполагая, что ребенок может оказаться недоношенным. Живот выглядел совсем маленьким из-за моего образа жизни и питания. И в этой, и во всех последующих беременностях никто не верил, что я на большом сроке. Этого почти не было видно. Когда я увольнялась на седьмом месяце второй беременности, никто не понял, как эта девушка без каких-либо признаков живота уходит в декрет. Любая рубашка свободного покроя и живот заметить невозможно. ну и спасал всегда подкачанный в тонусе пресс. Когда родился ребенок, нас очень сильно накрыло. Меня из-за естественных родов, гормональным взрывом, вообще в финале действительно по-настоящему естественных родов им накрывает всех. Пока не настала эпоха тотального лечения родов, и женщины, пусть даже и мучаясь из-за неумения правильно проживать ощущения, тем не менее рожали естественно, хоть и сами орали, и на них орали, но в момент рождения ребенка приходил какой-то иной воздух, и само пространство становилось другим. Я, начиная работать акушеркой, еще застала в обычных роддомах эту новую энергию, образующуюся в момент естественного рождения человека. В этот миг в горле появляется ком от восторга, и я думала, да когда же я перестану наконец его чувствовать? Не перестала. И сейчас уже знаю, если человек приходит в мир так, как задумано природой, воздух всегда становится другим, наполненным той запредельной по силе энергии правильного, естественного рождения. Володю тоже накрыло. Он был невероятно счастлив. И я тоже. Но тогда просто испытывала зашкаливающие эмоции от заливавших меня гормонов, еще ничего толком не поняв. Только вот очень замерзла. В роддомах раньше не разрешали никаких халатиков, носков и прочего. Только казенная тоненькая рубашка на голое тело и все. И еще лед на живот сразу после родов и холодное металлическое судно под попу, чтобы стекала кровь. Никаких одноразовых пеленок и в помине не существовало. И вдруг на меня кладут ребенка, чтобы вместе с ним перевести из родильной палаты в обычную. Кладут между голеней, в ямочку, чтобы сверточек не скатился. А Женя не дотянул и до трех килограммов, так что сверточек выглядел совсем крошечным. Но пока мы ехали по больничным коридорам, он меня согрел. Удивлялась и не могла поверить, как такой маленький человечек, лежащий даже не на животе и не между бедер, умудрился согреть меня, заледеневшую, дрожащую всего за несколько минут. От ног волнами накатывало тепло, будто туда пристроили маленькую печурку. а когда туго запеленого так что торчала только мордочка женю положили рядом я отметила как он похож на деда то есть на моего отца потом решила посмотреть а какой он мой сын и стала его аккуратно распеленывать слегка сверху вниз освободила от пеленок крошечное плечко сантиметр полтора и тут меня накрыло еще раз уже сто крат сильнее когда Речь заходит о моменте знакомства с собственным сыном. Всегда вспоминаю канонические фразы из «Мастера и Маргариты». «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож». Было ощущение, что с неба на меня вылился какой-то огромный космический ушат невероятных чувств, какого-то понимания, что вот это плечико, весь этот крошечный комочек то, что я безумно, безмерно, бесконечно люблю, что готова сейчас, сию же минуту, отдать жизнь за эти 50 сантиметров маленького тельца, что ради него готова куда-то, куда угодно бежать, что готова ради него все, что угодно делать, вне всякой логики, без каких-либо доводов и аргументов, что он тебе нравится внешне, или хорошо пахнет, или милый, потому что это не важно совсем. и не найти слов в полной мере эти чувства, описывающих и выражающих. В общем, я влюбилась. Окончательно и бесповоротно. Наверное, все эти слова безнадежно затасканы и давно превратились в полную банальщину, но становятся свежими и яркими именно в тот момент, когда ты их проживаешь. А когда не понимаешь, что они означают, когда этого не испытал, то и объяснять бесполезно. Кто-то очень верно сказал, как без любви, объяснить любовь. Действительно невозможно. Все будет плоским, розово-рюшечным. Рассказывая про это на курсах, всегда думаю, как бы не впасть в умилительно-слюнявый тон. И неизменно поражаюсь рассказом про послеродовые депрессии. Когда мы уже втроем вернулись домой, то каждый день и я, и Володя по много раз подходили к детской кроватке, смотрели, как Женя шевелит ручками, как вглядывается в окружающий мир, поднимает голову и не могли наглядеться. Когда у тебя желанные, любимые дети, слово «ненаглядный» наполняется истинным смыслом. Смотришь, смотришь, и не можешь оторваться, не способен отвести глаз. Внутри рождается только одно. Господи, как из меня, как из нас двоих получилась эта потрясающая новая жизнь, настоящий новый человек. А потом мы смотрели друг на друга, разводили руками и говорили, «Обалдеть! Это сделали мы!» И все это сделало меня такой, какая я сейчас.